Глава 3 Дардолеон устало поднялся на ноги. Швы на груди натянулись, и многочисленные синяки заставили его поморщиться. Будь он даже воином, он не справился бы и с одним из тех, что медленно приближались к ним. Впереди, улыбаясь, шел тот, кто нагнал на него такой страх прошлой ночью. За ним полукругом шагали шестеро его солдат в длинных синих плащах поверх черных панцирей. Забрало шлемов, скрывали лица, и только глаза поблескивали сквозь четырехугольные прорези. Даниаль, отвернувшись, прижала к себе детей. Пусть хотя бы не увидит сцены убийства. Всякая надежда оставила Дардалиона. Всего лишь несколько дней назад он готов был претерпеть все, и пытки, и смерть, но теперь страх детей передавался ему, и он жалел, что у него нет ни меча, ни лука, чтобы защитить их. Внезапно воины остановились, и их вожак уставился куда-то в сторону. Дардалион обернулся. Там, в меркнущем свете заката, стоял, запахнувшись в плащ нездешний. Солнце садилось за его спиной, и его силуэт чернел на кроваво-красном небе. Воин не шевелился, но мощь его завораживала. Кожаный плащ поблескивал в тусклых лучах, и сердце Дардалиона застучало сильнее. Он уже видел Нездешнего в деле и знал, что под этим плащом скрывается смертоносный арбалет, натянутый и готовый к бою. Но надежда угасла, не успев зародиться. Там Нездешний имел дело с пятью, ничего не подозревающими наебниками. Здесь ему противостоят семеро воинов в полной броне, закоренелые убийцы, вагрийские псы хаоса. С ними Нездешнему не справиться». В эти первые мгновения, когда все застыли на месте, Дардолеон еще успел спросить себя, зачем воин вернулся, видя, что дело их безнадежно. Нездешнему незачем жертвовать собой ради них, он ни во что не верит и ни за что не сражается. Однако вот он, стоит на краю леса, словно статуя. В краткая тишина встревожила еще больше. Они понимали, сейчас на эту поляну опустится смерть, и кровь прольется в землю сквозь мягкую лесную подстилку. Недаром они были военными людьми, ходили со смертью бок о бок, огораживаясь от нее мастерством или свирепостью, и топили свои страхи в потоках крови. Сейчас страх сковал их, и каждый почувствовал, как он одинок. Черный жрец облизнул губы и меч отяжелел в его руке. Он знал, что перевес на их стороне и нездешний умрет, как только он отдаст приказ атаковать. Но знал он и кое-что другое. Стоит ему отдать этот приказ, и он умрет сам. Даниаль не в силах больше выносить мучительного ожидания, резко повернулась и увидела нездешнего. Потревоженная ее движением, Мириаль открыла глазки. Вид воина в шлемах напугал ее. Она закричала, и чары рассеялись. Нездешний распахнул плащ. Жрец упал навзничь с черной стрелой в глазу. Несколько мгновений он еще корчился, потом затих. Шестеро воинов остались на месте. Потом тот, кто шел в середине, медленно вдел свой меч в ножны, и остальные последовали его примеру. С бесконечной осторожностью они попятились назад в густеющий сумрак леса. Нездешний не шелохнулся. «Приведите лошадей и соберите одеяло», — спокойно распорядился он. Час спустя они устроились на холме в неглубокой пещере. Дети уснули, Даниаль легла рядом с ними, а Дардалион с Нездешним вышли под звезды. Вскоре Дардалион вернулся и разворошил костер. Дым уходил сквозь щель в своде пещеры, но в убежище все равно сильно пахло хвоей. Этот запах успокаивал. Священник подошел к Даниаль и, видя, что она не спит, присел рядом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Как-то странно. Я так приготовилась к смерти, что совсем не испытывала страха, однако осталась жива». «Как, по-твоему, зачем он вернулся?» «Не знаю». «Да он и сам не знает». «А почему ушли те?» Дардолеон прислонился спиной к камню, вытянув ноги к огню. «Тоже непонятно. Но я много думал об этом и решил, что такова уж, видимо, солдатская натура. Их обучили сражаться и убивать по приказу, повинуясь, без рассуждений. Они не принадлежат себе». Притом в бою они обычно четко знают, что надо взять такой-то город или победить такого-то неприятеля. Им отдают приказ, возбуждение растет, пересиливая страх, и они скопом бросаются вперед, черпая силу в том, что их много. Нынче же приказа не было, а нездешний, сохраняя спокойствие, не дал им повода воспламениться. Но ведь не мог же он заранее знать, что они побегут? Нет, не мог, но ему было все равно. Я не понимаю. «Я и сам не слишком хорошо понимаю, но в те мгновения я почувствовал, что это так. Ему было все равно, и они это знали. Зато им было далеко не все равно. Им не хотелось умирать, а приказа вступить в бой им никто не отдал. Они могли бы убить его, убить нас всех. Да, могли бы, но не убили. Я благодарен за это проведение. Усни, сестра. Мы выиграли еще одну ночь». Снаружи нездешний смотрел на звезды. Он еще не отошел после встречи с врагом и постоянно возвращался к ней мыслями. Он нашел их лагерь покинутым и с растущим страхом двинулся по следам. Спешившись в лесу, он вышел к поляне и увидел, что псы приближаются к его спутникам. Он натянул свой арбалет и остановился. Обнаружить себя означало умереть. И все его естество кричало «не выходи». Но он все же вышел, отбросив многолетнюю привычку к осторожности и рискнул своей жизнью ради сущей чепухи. Какого черта они отступили? Он много раз задавал себе этот вопрос, но ответа не находил. Шорох слева прервал его раздумья. Это вышла навстречу одна из девочек. Ее глаза были устремлены вперед. Нездешний тронул ее за руку, Но она прошла мимо, не замечая его. Он взял ее на руки. Она закрыла глаза и приникла головой к его плечу. Он понес ее совсем лёгонькую в пещеру, чтобы уложить на место, но у входа остановился и сел спиной к скале, прижав девочку к себе и запахнув в свой плащ. Он просидел так несколько часов, чувствуя ее теплое дыхание на своей шее. Дважды она просыпалась и снова засыпала, прижавшись к нему. Когда забрежил рассвет, он отнес ее в пещеру, уложил рядом с сестрой и вернулся ко входу. Один. Крик Даниаль разбудил его. И он вскочил с колотящимся сердцем, схватившись за нож. Он бросился в пещеру. Женщина стояла на коленях возле безжизненного тела Дардолеона. Нездешний, опустившись рядом, взял его за руку. Священник был мертв. «Как это случилось?» — прошептала Даниаль. «Будь ты неладен Лицо священника приобрело восковой цвет, и кожа была холодна на ощупь. «Должно быть, сердце отказало». «Он дрался с тем человеком», — сказала Мириэль. Нездешний оглянулся. Обе сестренки сидели в глубине пещеры, держась за руки. «Дрался», — повторил он. «С кем?» Но девочка отвела глаза. «Ну же, Мириэль», — вмешалась Даниаль. «С кем он дрался?» «С человеком, у которого стрела в глазу». «Это ей приснилось», — сказала Даниаль. «Что же теперь делать?» Нездешний не ответил. Все это время он не выпускал запястье Дардолеона и теперь ощутил под пальцами едва заметное биение. «Он не умер», — прошептал воин. «Поди поговори с девочкой, выясни, что ей снилось быстро». Даниаль побыла немного с ребенком и вернулась. Она говорит, что человек, которого ты убил, схватил ее, и она заплакала. Потом пришел священник, и злой человек закричал на него и хотел убить его мечом. Они оба улетели высоко, выше звезд. Вот и все». «Он боялся этого человека», — сказал Нездешний. «Верил, что тот наделен демонической властью. Если это правда, то смерть, возможно, не остановила врага. Быть может, он и теперь гонится за Дардолеоном. Но Дардолеон останется жив. Как же, дожидайся!» — рявкнул Нездешний. Нашла вояку. Даниаль коснулась его руки и почувствовала, как напряглись до дрожи все его мышцы. «Убери от меня руку, женщина, не то я ее отрежу!» «Не смей меня трогать!» Зеленые глаза Даниаль гневно вспыхнули, но она сдержалась и отошла к детям. «Будьте вы все прокляты!» — прошипел Нездешний и втянул в себя воздух, унимаясь, не дающая его, ярость. Даниаль и дети притихли, не сводя с него глаз. Даниаль знала, что мучает его. Священнику грозит опасность, а Нездешний при всем своем желании бессилен ему помочь. Бой идет в ином мире, и воин может лишь наблюдать за ним со стороны. «Но что ты за дурак такой, Дардолеон!» — шептал он. «Все живое борется за жизнь. Ты говоришь, что мир создан твоим истоком. Стало быть, это он сотворил тигра и оленя, коршуна и ягненка. Думаешь, он хотел, чтобы коршун щипал траву?» Нездешний умолк, вспоминая, как Дардолеон стоял голый на коленях перед одеждой разбойника. «Я не могу это надеть, нездешний». Он отпустил запястье священника и взял его за руку. Когда их пальцы соприкоснулись, он почувствовал едва уловимый трепет. Нездешний прищурился и сжал руку Дардолеона чуть сильнее. Кисть судорожно дернулась, и лицо священника искривилось от боли. «Что с тобой творится, священник? Где тебя дьявол носит?» При слове «дьявол» Дардолеон снова дернулся и тихо застонал. «Где бы он ни был, он страдает». Даниэль снова опустилась на колени рядом с ними. Это началось, когда наши руки соприкоснулись. «Ну-ка, женщина, принеси мне арбалет, он там, у входа». Даниэль повиновалась. «Теперь вложи приклад в его правую руку и сомкни пальцы». Даниаль разжала пальцы Дардалиона и сомкнула их вокруг приклада из черного дерева. Священник с воплем разжал руку и выронил арбалет. «Держи его руку, не давай разжиматься, но это причиняет ему боль. Зачем ты так? Боль — это жизнь, Даниаль. Мы должны вернуть его обратно в тело, понимаешь? Там враждебный дух его не достанет. Надо, чтобы он вернулся. Но ведь он священник, человек праведный. Ну и что? Ты осквернишь его душу». «Может, я и не мистик», — засмеялся нездешний, — «но в существование душ верю. То, что у тебя в руке, — это всего лишь железо и дерево. Если даже оружие язвит его тело, душу оно вряд ли убьет. Не такая уж она хлипкая. А вот враг убьет ее наверняка, так что выбирай». «Ох, как же я тебя ненавижу!» Даниаль вновь сомкнула пальцы Дардалиона вокруг черной рукояти. Священник дернулся и закричал. Нездешний снял с пояса нож и порезал себе предплечье. Из раны брызнула кровь. Нездешний поднес руку к лицу Дардалиона, кровь омыла закрытые глаза и проникла через рот в горло. Священник испустил еще один душераздирающий крик и раскрыл глаза. Потом он улыбнулся, веки его сомкнулись снова, у него вырвался глубокий прерывистый вздох, и он... Уснул. Нездешний пощупал пульс, сердце билось сильно и ровно. «Благой владыка света!» — воскликнула Даниаль. «Зачем ты залил его кровью?» «Служителю истока запрещено вкушать кровь. Это губит его душу», — пояснил Нездешний. «Одного оружия оказалось мало, а вот кровь сразу же вернула его назад». «Не понимаю я тебя, да и понимать не хочу». «Он жив, женщина. Чего тебе еще надо?» «От тебя ничего». Нездешний с улыбкой встал, достал из сумки холщовый мешочек, извлек оттуда полотняный бинт и неуклюже замотал свой порез. «Может, завяжешь?» — спросил он Даниаль. «Нет уж, уволь. Тогда мне придется коснуться тебя, а я не хочу, чтобы мне отрезали руку». «Ладно, извини, мне не следовало тебя просить». И Нездешний, не дожидаясь ответа, вышел из пещеры. Конец бинта он заткнул за край повязки. День настал ясный и прохладный. От заснеженных вершин Скодии дул свежий ветер. Нездешний взошёл на вершину холма и посмотрел в голубую даль. Дельнохские горы были все еще слишком далеки, чтобы видеть их простым глазом. В ближайшие три-четыре дня их путь будет легким, они будут переходить из леса в лес, пересекая лишь небольшие участки открытой земли. Но потом начнется синтранская равнина, плоская, как тарелка. Чтобы пересечь ее просторы незамеченными, понадобится больше удачи, чем отпущено человеку на весь его срок. Шесть человек и всего две лошади. Таким манером они будут ползти по равнине почти неделю без огня и горячей пищи. Не свернут ли на северо-восток, к приморскому Пурдолу? Говорят, будто в устье бухты стоит вагрийский флот и высаживает на сушу войска для осады крепости. Если это правда, а скорее всего так и есть, то неприятель рыщет в поисках провизии по тамошней округе. На северо-западе стоит вагрийская крепость Сигрил. Именно оттуда идут войска на дренайскую землю. Прямо на севере лежит Сентранская равнина, а за ней — Скултикский лес и горы, где, по слухам, дренаи еще удерживают свой последний, не считая пурдола, рубеж. Но как знать, держится ли еще Эгель в Скултике? Способен ли кто-нибудь выстоять с останками разбитой армии против псов хаоса? В этом нездешний сомневался, но искра надежды все-таки тлела в его душе. Эгель — самый выдающийся дренайский полководец своего времени, пусть не отесанный, зато надежный сторонник строгой дисциплины, не в пример тем придворным, которых король не Аллат имел обыкновение ставить во главе своих войск. Эгель — северянин, и его простота порой граничит с грубостью, но он умеет вести за собой людей. Нездешний видел его однажды на параде в Дринане, и Эгель показался ему вепрем среди газелей. Теперь этот вепрь затаился в скултики Остается надеяться, что Эгель продержится там хотя бы до тех пор, пока Нездешний не доставит туда женщину с детьми. Если, конечно, сможет их доставить. Днем Нездешний подстрелил мелкого оленя. Отрезав лучшие куски, он подвесил тушу на дерево и отнес мясо в пещеру. Уже темнело, но священник все еще спал. Даниаль развела огонь, а Нездешний соорудил нехитрый вертел для оленины. Дети собрались у костра, глядя жадными глазенками, как капает в огонь сало. Они успели сильно проголодаться. Сняв мясо с вертела, нездешний положил его остывать на плоский камень, а потом отрезал по куску детям и Даниаль. «Жестковато», — пожаловалась она. «Олень заметил меня в тот миг, когда я выстрелил, и напрягся, чтобы убежать. Но ничего, все равно вкусно». «А почему Дардолеон все спит да спит?» — спросила Мариаль, улыбнувшись нездешнему и склонив голову набок так, что длинные волосы упали на лицо. «Он очень устал после драки с человеком, которого ты видела». «Он его на куски изрубил», — сказала девочка. «Уверена, что так он и сделал», — ответила Даниаль. «Но дети не должны выдумывать особенно такие страшные истории. Ты напугаешь свою сестренку». «Мы сами видели», — заявила Крила, и Мириэль согласно кивнула. «Когда ты сидел около Дардолеона, мы закрыли глаза и стали смотреть. Он был весь серебряный, с блестящим мечом в руке. Он догнал злого человека и порубил его на кусочки. И он смеялся». «А ну-ка, закрой глаза и скажи мне, что ты видишь», — сказал нездешний. «Где?» — спросила Мириэль. «Там, снаружи». Девочка закрыла глаза и сказала. «Там ничего нет». «Иди дальше по тропе, мимо большого дуба. Что ты видишь теперь?» «Ничего, только деревья и ручеек. Ой, что там? Двое волков. Они скачут под деревом, как будто пляшут». «Подойди поближе. Волки съедят меня?» — возразила Мириэль. «Не съедят, я ведь с тобой. Они тебя даже не увидят. Подойди». «На дереве висит маленький олешка Это его они хотят достать». «Молодец! Теперь вернись назад и открой глазки!» Мириэль сделала, как он сказал, зевнула и заявила. «Я устала. Я верю. Только расскажи мне на ночь еще раз про Дардалиона и того человека. Расскажи ты, Крила, ты лучше умеешь». «Так вот», — начала Крила, — «злой человек со стрелой в глазу схватил Мириэль и меня. Он сделал нам больно. Потом пришел Дардалион, и он отпустил нас». У него в руке появился большой меч. «А мы убежали, да, Мириэль?» «Мы спали у тебя на коленях не нездешние. Это было не страшно. Злой человек все время ранил Дардалиона, и Дардалион летел очень быстро. Мы не смогли его догнать. А потом, когда ты и Даниаль его держали, мы увидели его опять. Он стал очень высоким, на нем появились серебряные доспехи, а одежда вся вспыхнула и сгорела. В руке у него оказался меч, и он засмеялся». «У злого человека меч был черный, и он сломался, да, Мириэль?» «Тогда злой упал на колени и заплакал». Дардолеон отрубил ему руки и ноги, и он исчез. А Дардолеон засмеялся еще громче вернулся домой в свое тело. «Теперь все хорошо». «Да, теперь все хорошо», — подтвердил нездешний. «И мне кажется, что вам пора спать. Ты тоже устал, Кулос?» Мальчик угрюмо кивнул. «Что это с тобой?» «Ничего. Скажи мне. Нет». «Он злится, что не умеет летать, как мы!» — хихикнула Мириэль. «Ничего я не злюсь!» — буркнул Кулос. «А вы все врете, вот что!» «Послушай, Кулос!» — сказал Нездешний. «Я тоже не умею летать, но меня это не задевает. Перестанем-ка спорить и ляжем спать. Завтра у нас будет длинный день». Дети улеглись рядышком у дальней стены, а Даниаль подсела к Нездешнему. «Ты думаешь, они говорят правду?» да Миреэль увидела, как я спрятал оленя. Значит, Дардалион убил своего врага? Похоже, что так. Мне как-то не по себе, не знаю почему. Это был злой дух. Что же священнику было делать? Благословить его, что ли? Но почему ты всегда говоришь такие гадости, не здешние? Как хочу, так и говорю. Немного же у тебя, наверное, друзей в таком случае. У меня их вовсе нет. И тебе от этого одиноко? «Нет. Это помогает мне выжить. Веселая же у тебя жизнь. Удивляюсь, как ты еще стихов не пишешь. Но чего ты злишься? Тебе-то что за дело? Ты вошел в нашу жизнь и останешься в нашей памяти, пока мы живы. Я, по правде сказать, предпочла бы другого спасителя. Ну как же, мне случалось видеть представление на площадях. У героя там непременно золотые волосы и белый плащ». Я, женщина, не герой, просто священник поймал меня в свою паутину. Ты полагаешь, он осквернил себя? Я тоже. Вся разница в том, что моя тьма спасла его, а его свет меня доконает. «Кончите вы когда-нибудь лаяться или нет?» — спросил Дардалион, садясь и потягиваясь. Даниаль бросилась к нему. «Как ты себя чувствуешь?» «Как голодный волк». Он отбросил одеяло, наколол-навертел пару ломтей оленины, пристроил его над костром и подбросил дров в угасающий огонь не здешний ничего не сказал, но печаль опустилась на него как темный плащ.